Обыкновенное, несколько землистое, по-английски длинное лицо, глубоко посаженные глаза, тяжелый подбородок, вечная трубка в зубах, бесстрастный голос, напускное спокойствие. Никакой подчеркнутой жестикуляции, только так, одними отрицаниями я мог бы его описать. И при том первоклассный ум. Должен признаться, я думал о нем с некоторой тревогой.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 Ключом-миражом он завинчивал гайки фантасмогории, потом с отчаянием глянул на свои руки, испачканные смазкой, которая, конечно, тоже ему грезилась, но все это как-то не приходило ему на ум. А в детстве я искренне верил, что существуют совершенные люди, прежде всего ученые, а самые святые среди них – университетские профессора. Реальность излечила меня от столь возвышенных представлений. Но Дональда я знал уже 20 лет. И что поделаешь, он вправду был тем идеальным ученым, в которого ныне готовы поверить, лишь самые старомодные восторженные особы. Белойн, тоже могучий ум, но вместе с тем и грешник, однажды настойчиво упрашивал Протера, чтобы тот согласился хоть отчасти уподобиться нам и соизволил хоть раз исповедаться в какой-нибудь предосудительной тайне, в крайнем случае решиться на какое-нибудь мелкое свинство.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 Поле, модулированное звездным сигналом, словно божественный ветер. Сноска. Имеется в виду ураган Камикадзе, спасший Японию от китайского нашествия в 13 веке. Конец сноски. Я знал, что это невозможно, но верил Дональду. Уж если кто в нашем полушарии разбирается в ядерных реакциях, так именно он. Я спросил, каков радиус действия эффекта. Видно, недобрые предчувствия уже пробуждались во мне. Не знаю, каким он может быть.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 И по мощности, и по радиусу действия. Я спросил его, кто об этом знает. Дональд никому ничего не сказал. Даже научному совету. Он изложил мне свои соображения. Блойну он полностью доверял, но не хотел ставить его в трудное положение. Ведь именно Айвар непосредственно отвечал перед администрацией за проект в целом. Но тогда уже нельзя говорить об этом никому из остальных членов совета. За Макхилла он ручался.